Глава четвертая. Карл, а к нам пожаловал главный специалист по условиям труда. Роза стояла в дверях и не думала двигаться с места. Возможно, она надеялась, что конфликтующие стороны разнесут друг друга в пух и прах. Карл увидел невысокого роста мужчину в прилежно выглаженном костюме. Он представился как Джон Студсгард. Такой карлик и столько власти. Если бы он... не держал под мышкой плоскую коричневую папку, то вполне мог вызвать доверие доброжелательная улыбка рука протянутая для рукопожатия однако первое впечатление улетучилось как только он открыл рот при последней проверке в данном коридоре и в подвале были выявлены следы асбестовой пыли вследствие этого обстоятельства необходимо провести изоляцию трубы, чтобы сделать помещение пригодными для дальнейшей эксплуатации. Карл поднял глаза к потолку. «Чертова труба! Единственная на весь подвал и вся рассыпается!» «Смотрю, вы тут обустроили офис», — продолжил человечек с папкой. «Надеюсь, вы действовали в соответствии с директивой полицейского управления и правилами пожарной безопасности». Он собирался расстегнуть свою папку, так как наверняка припас бумажки с ответами на этот вопрос. «Какой офис?» — переспросил Карл. «Вы имеете в виду помещение для архива?» «Архив?» На мгновение мужчина растерялся, но затем продолжил наступление. «Я не знаю, как это у вас называется, но ясно вижу, что здесь сотрудники проводят большую часть рабочего времени за выполнением обязанностей, которые я бы прямо назвал трудовыми». «Вас смущает кофемашина?» «Так мы ее уберем?» «Вовсе нет. Меня смущает все. Письменные столы». «Доски для заметок, полки, вешалки, ящики с бумагами, канцелярские принадлежности, копировальные аппараты». «Так, а вы знаете, сколько ступеней отсюда до третьего этажа?» «Нет, то-то. Может быть, вам также неизвестно, что наш отдел недоукомплектован и что мы потеряем половину рабочего времени, если будем скакать туда-сюда всякий раз, когда необходимо сделать какую-то копию для архива». По-вашему, видимо, лучше, если по улицам начнут разгуливать убийцы, чем мы будем просто выполнять свою работу. Студсгарт намеревался возразить, но Карл пресек его попытку, подняв руку. «Где асбест, о котором вы упомянули?» Мужчина нахмурился. «Мы не обсуждаем, где и как. Мы обнаружили загрязнение асбестом, а этот материал провоцирует возникновение раковых опухолей». «Его невозможно просто взять и стереть половой тряпкой». «Роза, ты присутствовала при проведении инспекции?» – спросил Карл. Она показала пальцем в дальний угол коридора. Они обнаружили какую-то пыль вон там. Асад! Карл заорал так громко, что карлик отступил на шаг назад. «Идем, Роза, покажешь мне». В это время Асад выскочил из своего кабинета. Асад, пошли! Возьми ведро, тряпку!» и свои чудесные зеленые резиновые перчатки. У нас есть задание». Они прошли шагов пятнадцать по коридору, пока Роза не остановилась и не указала на какую-то белую порошкообразную пыль на полу. «Вот», — констатировала она, «человек из инспекции по охране труда Протестовал и пытался объяснить, что действия Карла и Асада бесполезны, что это не устранит вреда, что здравый смысл и инструкции требуют удалить загрязнение регламентированным способом. Последнее возражение Карл отклонил. «Асад, отныне смыв дерьмо, не забудь вызвать ассенизатора. Нам нужно возвести стену, которая отгородила бы загрязненную, по мнению инспекции, зону от нашего архива. Мы ведь не хотим видеть возле себя этот хлам, правда?» Асад медленно покачал головой. Какое помещение? Ты только что имел в виду архив? Асад, давай уже мой! Этот человек спешит. Чиновник одарил Карла враждебным взглядом. Мы с вами свяжемся. Это было последнее, что сказал коротышка, устремившись по коридору и крепко прижимая к себе папку. Свяжутся они. Да уж, можно себе представить. А теперь, Асад, объясни мне, В чем тайный смысл того, что мои дела висят на стене? Надеюсь, что это копии. Копии? Если ты хочешь, чтобы висели копии, я тут же их сделаю, Карл. И ты получишь копии всего, чего только пожелаешь, я обещаю. Карл чуть не поперхнулся. Ты что, хочешь сказать, что там болтаются подлинники моих дел? Ну да. Но ты только взгляни на придуманную мной систему». «Если она не кажется тебе великолепной, просто скажи, все в порядке, я не обижусь!» Карл не находил слов для ответа. Четырнадцать дней он отсутствовал на рабочем месте, а его подчиненные за это время успели свихнуться от вдыхания асбестовой пыли. «Смотри, Карл!» Сияя от радости, Асад достал две катушки клейкой ленты. «Ну да, вижу. Ты раздобыл моток синей ленты и моток красной ленты с белыми полосочками». теперь ты сможешь перевязать кучу свертков с подарками к рождеству которое наступит через девять месяцев асад стукнул его по плечу ха ха карл отличная шутка теперь я тебя узнаю карл покачал головой совсем не весело было думать о предстоящей отставке все таки до определенного возраста было еще далеко взгляни асад оторвал кусочек от синей ленты Прилепил один ее конец к делу шестидесятых годов, а второй конец приладил к делу восьмидесятых годов. Не правда ли чудесно? Карл соединил руки на затылке, словно пытаясь удержать голову на месте. Потрясающий шедевр, Асад. Жизнь Энди Ворхола прожита не зря. Энди кого? И что ты сейчас сделал, Асад? Пытаешься связать эти два дела? Ну да. «Представляешь, если два дела действительно связаны? Можно это просто увидеть». Он снова показал на синюю ленту. «Вот тут синяя лента?» Он щелкнул пальцами. «Значит, эти дела могут быть связаны». Карл глубоко вздохнул. «Ага. Тогда я, кажется, догадываюсь, для чего нужна красная. Ну да, на тот случай, если мы доподлинно знаем, что дела связаны. Правда, отличная система». Карл снова вздохнул. «Правда, Асад». «Однако в данный момент, кажется, у нас нет связанных между собой дел. И все же будет лучше, если они вернутся ко мне на стол, чтобы мы могли их просматривать, окей?» Это не было вопросом. Тем не менее последовал ответ. «Да, шеф, окей». Ас отстоял и переминался с пятки на носок в своих стоптанных ботинках «Экко». «Тогда я сейчас займусь копированием, верну тебе оригиналы и развешу копии». Маркус Якобсен вдруг как-то постарел. В последнее время на его рабочем столе скопилось много дел. В первую очередь разборки криминальных группировок и эпизоды с перестрелками в Нерребро и прилегающие округи, а также несколько странных пожаров, поджоги с огромными экономическими потерями и, к сожалению, с человеческими жертвами. Причем все они случились в ночное время. На прошедшей неделе Маркусу Удавалось поспать в среднем часа три в сутки. Как бы то ни было, а нужно пойти ему навстречу. «Что стряслось, босс? Зачем ты вызвал меня наверх?» — поинтересовался Карл. Маркус возился с начатой пачкой сигарет, бедняга. От этой привычки он так и не смог избавиться. «Карл, я понимаю, что у нас на этаже твоему отделу отведено не слишком много места, но, строго говоря, я все-таки не могу позволить тебе сидеть в подвале». А теперь еще позвонили из инспекции по охране труда и сообщили, что ты отказался выполнять директиву их сотрудника. «Маркус, все под контролем. Мы соорудим посреди коридора стену с дверью и так далее, так что вся грязь окажется изолирована». Глаза Маркуса округлились. «Вот это я не желаю даже слушать», — заявил он. «А потому вы с Розой и Асадом вновь переберетесь сюда. Я не хочу разборок с контролирующим органом». Проблемы так хватает. Ты в курсе, в какой я сейчас ситуации? Только взгляни на это. Он указал на новый крошечный экран на стене. тв 2 как раз резюмировал последствия вражды группировок. Требование разрешить похоронной процессии одной из жертв пройти по улицам Копенгагена привело к нешуточной перестрелке. Полиция... должна разыскать виновных и устранить поднявшийся на улице переполох. Да уж, Маркуса Якобсона совсем придавили. Как только ты переселишь нас сюда, отдел Кью перестанет существовать. Не шантажируй меня, Карл. И потеряешь 8 миллионов в год в виде грантов. Я не ошибаюсь, именно 8 миллионов было выделено отделу Кью. Подумай хорошенько, сколько стоит бензин, заливаемый в то ржавое ведро, на котором мы потом ездим. Ах да, плюс, конечно, зарплата Рози, мне и Асаду. Восемь миллионов. Вдумайся еще разок. Глава отдела по расследованию убийств вздохнул. Он находился между молотом и наковальней. Без этого гранта его собственный отдел лишится как минимум пяти миллионов в год. Хитроумное перераспределение. Чем-то... напоминает коммунальную сферу, своего рода легальный грабеж. «Принимаю ваше предложение по решению вопроса. Заранее благодарю», — наконец сказал он. «Так где ты рассчитывал нас посадить?» — спросил Карл. «В туалете? У подоконника, где вчера сидел Асад, А может, у себя в кабинете?» «В коридоре есть место». Было видно, что Маркус Якобсен напрягся, произнося эти слова. «В скором времени...» Мы, вероятно, найдем другое место. Это ведь всегда предполагалось, Карл. Ладно, отличное решение, договорились. Но мы хотим получить три новых рабочих стола». Карл спонтанно встал и протянул руку. Как-никак о чем-то договорились. Начальник слегка отстранился. «Минуточку», — сказал он. «Я чувствую в этом предложении какой-то подвох». «Подвох? Вы закажете три лишних стола?» а когда опять придут из инспекции по охране труда, я пришлю розу, чтобы хоть как-то украсить пустующие стулья». «Ни к чему хорошему это не приведет, Карл». Маркус выдержал небольшую паузу. По-видимому, он сдался. «Но время покажет, как всегда говорит моя старая матушка». «Присядь, Карл. У нас есть одно дело, на которое ты должен взглянуть. Помнишь коллег из шотландской полиции, которым мы помогали три-четыре года назад?» Карл неуверенно кивнул. «Ох уж эти ужасные звуки волынки и запах хагиса! Только не это! Довольно того, что иногда приходится иметь дело с норвежцами, но еще и шотландцы! Мы посылали им несколько проб ДНК, взятых у задержанного в Вестре шотландца, ты помнишь? Это было дело Бака. Таким образом, они раскрыли дело об убийстве. Теперь они прислали нам кое-что новенькое». Точнее, посылка пришла от полицейского из Эдинбурга. Его зовут Гильям Дуглас. В посылке письмо, которое они обнаружили в бутылке. Консультировавший их лингвист считает, что письмо, скорее всего, из Дании. Он поднял с пола коричневую картонную коробку. И хотят узнать наше мнение. Как поступить с делом, если нам удастся что-то обнаружить? Так что, Карл, вперед! Маркус протянул Карлу коробку. «И что мне с ней делать?» — спросил Карл. «Может быть, передадим в почту Дании?» Якобсон улыбнулся. «Весьма остроумно, Карл. Так уж получается, что работники нашей почты не специализируются на раскрытии тайн. Скорее уж, они их сами создают. У нас там внизу сейчас полно работы. Да-да, Карл, несомненно. Но все-таки изучите, это всего лишь маленькая вещица». К тому же она отвечает всем критериям отдела «Кью». Старая, непонятная, и никто не желает к ней притрагиваться. «Еще одно из тех заданий, которые мешают мне прирасти к своему столу», подумал Карл, спускаясь в подвал и прикидывая вес коробки. Часом больше, часом меньше. Это вряд ли каким-то образом отразится на дружественных отношениях между Данией и Шотландией. «До завтра я управлюсь. Роза мне поможет», заверил Асад. Он держал в руках одно из дел. И никак не мог вспомнить, в какой из трех стопок по системе Карла оно изначально лежало. Карл был сердит. Картонная коробка из Шотландии в таможенной клейкой ленте стояла перед ним на столе и не предвещала ничего хорошего. — Так у нас новое дело? — с интересом спросил Асад, приковав взгляд к коричневому параллелепипеду. — А кто открыл коробку? Карл воздел указательный палец к потолку и проорал в коридор. «Роза, иди уже, наконец, сюда!» Прошло пять минут, прежде чем она появилась. Сигналы доходили до нее с опозданием, и к этому уже привыкли. «Роза, как ты смотришь на то, чтобы получить свое первое самостоятельное дело?» Карл деликатно подтолкнул к ней коробку. Он не видел глаз Розы, скрытых под из сине-черной челкой, но едва ли они светились от радости. Наверняка что-то насчет... детской порнографии или торговли людьми. Я угадала, Карл? Что ты, к чему ты сам не хочешь прикасаться? Мой ответ «спасибо» — нет. Если у тебя у самого не хватает духа этим заняться, пускай наш маленький погонщик верблюдов повозит эту грязь по манежному кругу. А у меня дел хватает. Карл улыбнулся. Ни ругани, ни хлопанья дверями. Она практически в прекрасном настроении. Он вновь подпихнул коробку. «Здесь письмо». которая долгое время пролежала в бутылке. Я его еще не видел. Мы можем хотя бы распаковать его вместе». Роза сморщила носик. Скептицизм был ее верным спутником. Карл отстранил картонные закрылки, стряхнул пенопластовые шарики, выудил бумажную папку и положил ее на стол. Затем еще порылся в пенопласте и обнаружил пластиковый пакет. «А тут что?» — спросила она. Полагаю, осколки бутылки. Они ее разбили? Нет, просто слегка разобрали на части. А в папке находится инструкция, по которой можно вновь ее собрать. Плевое дело для столь ловкой и рукастой девушки, как ты. Роза показала ему язык и прикинула вес пакета. Не очень тяжелый. Какого размера она была? Карл протянул ей папку с делом. Сама прочитаешь. Роза оставила коробку на столе и вышла в коридор. После этого наступило спокойствие. Через час рабочий день заканчивается. Он сядет на поезд до Аллерёда, купит по дороге бутылку виски и порадует Харди и себя. Одному бокал с соломинкой, а другому с кубиками льда. Вечер обещает быть тихим. Карл прикрыл глаза, но не успел подремать и десяти секунд, как перед ним возник Асад. И «Я кое-что обнаружил, Карл. Идем покажу. Прямо здесь, на стене». Душевное равновесие восстановится с окончанием рабочего дня», — подумал Карл в каком-то изумлении опираясь о стену в коридоре, а Асад тем временем с гордостью тыкал в одну из копий, висевших на доске. Карл заставил себя вернуться в реальность. «Повтори, Асад, я думал о чем-то другом. Я говорю, не кажется ли тебе, что начальнику отдела по расследованию убийств стоит немного поразмыслить вот об этом деле в связи с пожарами в Копенгагене?» Карл убедился, что твердо стоит на ногах, и посмотрел туда, куда указывал палец Асада. Дело 14-летней давности, пожар в окрестностях озера Дамхус, одна жертва, возможно, поджег с целью убийства. Дело об обнаруженном трупе, настолько пострадавшем от огня, что ни время смерти, ни пол, ни даже ДНК не могли быть установлены. Еще больше усложняло дело тот факт, что не было никаких сведений о пропавших без вести лицах, которых можно было соотнести с трупом. В конце концов, дело было прекращено. Карл прекрасно это помнил. Одно из дел Антансена. «Асад, а почему ты думаешь, что оно имеет какое-то отношение к пожарам, бесчинствующим сейчас?» «Бесчинствующим?» «Происходящим сейчас». «Потому», — воскликнул Асад, — и указал на детализированную фотографию скелетных останков. Это небольшое углубление на кости маленького пальца. Об этом есть кое-какая информация и вот тут. Он открепил от доски папку и извлек страницу отчета. Вот описание. «Как будто долгие годы на палец было надето кольцо», — говорится здесь. «Углубление по всей окружности». «Ну и?» «Но на маленьком пальце, Карл». «И что?» Я просматривал дело наверху в отделе «А» и понял, что все началось с обнаружения после первого пожара трупа, у которого маленький палец вообще отсутствовал. «Ладно, это называется мизинец, понял? Одно слово «Асад»» — да. А после второго пожара у погибшего мужчины обнаружили канавку на маленьком пальце, такую же, как и здесь. От изумления брови Карла поползли наверх. «Думаю, тебе стоит пойти на третий этаж», и доложить шефу отдела по расследованию убийств все то что ты сейчас рассказал мне асад просиял я бы ни за что не заметил если бы фотография все это время не висела на стене на уровне моего носа забавно правда кажется непроницаемая броня из сине черного высокомерия розы дала небольшую трещину по крайней мере она не швырнула материалы нового дела карлу на стол а сначала отодвинула пепельницу и бережно, почти благоговейно, положила письмо на столешницу. «Почти ничего невозможно прочитать», — сказала она. «Очевидно, написано кровью, и постепенно кровь растворилась в сконденсировавшейся влаге и въелась в более глубокий слой бумаги. К тому же буквы довольно коряво написаны, зато легко различить заголовок. Смотри, какой он четкий. «Помогите», — написано наверху. Карл нехотя наклонился и взглянул на то, что осталось от печатных букв. Возможно, когда-то бумага была белой, но теперь приобрела коричневый оттенок. Во многих местах недоставало небольших фрагментов по периметру. Вероятно, они были утрачены, когда письмо после своего морского путешествия было, наконец, развернуто. Какие исследования были проведены? Есть какая-то информация об этом? Где обнаружено? Когда? Они нашли бутылку практически у самых... Аркнейских островов. Она застряла в рыболовной сети, говорят, в 2002. -м. В 2002? -м? То есть они явно не спешили передать его дальше. Бутылку забыли на подоконнике, потому-то внутри и образовалось только конденсата. Она стояла прямо на солнце. Шотландские недоумки, проворчал Карл. К письму прилагается довольно бесполезный ДНК-профиль. Также есть несколько ультрафиолетовых снимков. Они постарались подготовить письмо как можно лучше. «Смотри-ка, вот попытка пословной реконструкции содержания письма. Здесь можно кое-что прочитать». Карл посмотрел на фотокопию и не озвучил реплику о шотландских идиотах, ибо, сравнив оригинал письма с более яркой и тщательно проработанной попыткой реконструкции текста, нельзя было не впечатлиться. Карл смотрел на письмо. «Вероятно, На протяжении столетий многие люди пленялись идеей отправить сообщение в бутылке, которое извлекут и прочтут на другом конце земного шара. Они желали таким образом дать жизнь новой удивительной истории. Но только не в этом случае. Данная ситуация была ужасающе серьезной. Тут не ребячая шалость, ради которой бутылка была пущена в увлекательное плавание, никакой гармонии синего неба над головой — это письмо — было именно тем, за что его принимали – отчаянным призывом о помощи.